Глава 19. Мандарин осознанности. В этот день Суджата принесла Сиддхартхе еду и увидела, что он сидит под деревом пипала, прекрасный, как раннее утро. Его лицо излучало мир, радость и спокойствие. Сотни раз она видела его сидящего торжественно-величественно под деревом пипала, но сегодня в нем было что-то особенное. Суджата смотрела на Сиддхартху и чувствовала, что все ее печали и заботы исчезают. Счастье, свежее, как весенний ветерок, наполнило ее сердце. Она почувствовала, что на этой земле больше нет ничего, в чем бы она нуждалась или чего бы она хотела. Все во Вселенной уже хорошо и благоприятно. И никто не должен более печалиться и отчаиваться. Суджата сделала несколько шагов вперед, поставила еду перед Сиддхартой и поклонилась ему. Она почувствовала, как мир и радость наполнявшие Сиддхартху, передаются и ей. Сиддхартх улыбнулся ей и сказал, «Присаживайся здесь, рядом со мной. Спасибо тебе за то, что ты приносила мне еду и воду все эти месяцы. Сегодня счастливейший день в моей жизни, потому что прошлой ночью я нашел великий путь. Раздели со мной эту радость. В ближайшем будущем я отправлюсь учить этому пути других». Суджата подняла глаза в удивлении. «Вы уйдете? Вы имеете в виду, что покинете нас?» Сиддхартха мягко улыбнулся. «Да, я должен уйти, но я не покину вас, дети. Перед тем, как уйти, я покажу вам путь, который открыл». Суджата все еще беспокоилась. Она хотела спросить его, но он начал первым. «Я останусь с вами, дети, еще несколько дней, чтобы поделиться тем, что узнал». Только затем я отправлюсь в дорогу. Но это не означает, что я покину вас навсегда. Время от времени я буду возвращаться, чтобы навестить вас, дети. Суджата была удовлетворена этим ответом. Она села и развернула банановый лист, в котором принесла рис. Она тихо села рядом с Сидхартхой, пока он ел. Суджата смотрела, как он берет горсточки риса и окунает их в кунжутную соль, Ее сердце было наполнено невыразимым счастьем. Закончив трапезу, Сиддхартха попросил Суджата вернуться домой. Он сказал, что хочет встретиться с деревенскими детьми позднее, в этот же день. Пришло много ребят, включая сестер и брата свасти. Все мальчики помылись и надели чистую одежду. Девочки были одеты в свои лучшие сари. Сари Суджаты... Было цвета слоновой кости. Нандабала надела сари цвета проростков банана, а сари бхимы был розовым. Дети, похожие на цветы, свежие и разноцветные, расселись вокруг святхартхи под деревом пиппала Суджата принесла корзину с кокосовыми орехами и с кусками пальмового сахара. Особое лакомство. Дети зачерпывали вкусную мякоть кокосов и ели ее вместе с восхитительным сахаром. Нандабала и Субаш принесли корзинку с мандаринами. Сидхартха сидел вместе с детьми, наслаждаясь полным счастьем. Рупак протянул ему кокосовый орех с куском пальмового сахара на листке пепала. Нандабала подала ему мандарин. Сидхартха взял их и поел вместе с детьми. Они наслаждались сладостями, когда Суджата объявила. «Дорогие друзья, сегодня самый счастливый день в жизни нашего учителя. Он нашел великий путь». Я чувствую, что это очень важный день и для меня. Братья и сестры, давайте считать этот день большим праздником для всех нас. Мы пришли сегодня сюда, чтобы отметить просветление нашего учителя. Уважаемый учитель, великий путь найден. Мы знаем, что вы не сможете больше оставаться с нами навсегда. Пожалуйста, научите нас тому, что, по вашему мнению, мы сможем понять. Суджата сложила ладони и поклонилась гаутами. выражая уважение и преданность. Нандабал и другие дети сделали то же самое с глубочайшей искренностью. Сиддхартха мягким жестом пригласил ребят усесться поудобнее и произнес. Вы все умные дети, и я уверен, что вы сможете понять и практиковать те вещи, которыми я поделюсь с вами. Великий путь, который я обнаружил, глубоко возвышен, но тот, кто готов изучать его всем сердцем и разумом, может понять и следовать ему, Когда, дети вы очистите мандарин вы можете съесть его с осознанием или без осознания. что это означает съесть мандарин осознанно Когда вы едите мандарин вы осознаете что вы едите именно мандарин вы чувствуете его приятный аромат и сладкий вкус. Когда вы очищаете мандарин, вы знаете, что вы очищаете именно мандарин. Когда вы откусываете дольки и берете их в рот, вы знаете, что откусываете именно дольки мандарина и кладете их именно в свой рот. Когда вы ощущаете приятный аромат и сладкий вкус мандарина, вы осознаете, что ощущаете именно аромат и вкус мандарина. В мандарине, который дала мне Нандабала, было 9 долек. Я ел каждую из них с осознанием и чувствовал, какой он замечательный, и вкусный. Я уже не забуду этот мандарин. И таким образом, мандарин стал чем-то стал чем-то очень реальным для меня. Если мандарин является реальным, то и тот, кто его съел, реален. Вот что означает съесть мандарин с осознанием. Дети, а что означает съесть мандарин без осознания? Когда вы едите мандарин Вы не знаете, что вы едите именно мандарин? Вы не чувствуете приятного аромата и сладкого вкуса мандарины. Когда вы очищаете мандарин, вы не знаете, что очищаете именно мандарин. Когда вы берёте дольку и кладёте её в рот, вы не знаете, что берёте и кладёте в рот. Когда вы ощущаете аромат и вкус мандарины, вы не знаете, что за аромат и вкус ощущаете. Таким образом, вы не сможете по достоинству оценить его Если вы не осознаете, что вы едите мандарин, мандарин не является реальностью. Если мандарин нереален, то и тот, кто его ест, также нереален. Вот что значит, дети, есть мандарин без осознания. Дети, есть мандарин осознанно означает, что когда вы его едите, вы по-настоящему чувствуете его. Ваш разум не отвлечен в этот момент. вчерашними или завтрашними мыслями, а живет полностью в настоящем. Мандарин – это момент настоящего. Жить в осознании означает жить в настоящий момент, когда ваш разум и тело присутствуют именно здесь и сейчас. Тот, кто практикует осознание, может видеть в мандарине такие вещи, которые другие увидеть не способны. Осознающий человек – может увидеть мандариновое дерево, его цветение весной, солнечный свет и дождь, питающие мандарин. Смотря еще глубже, можно увидеть десять тысяч вещей, которые сделали возможным существование этого мандарина. Смотря на мандарин, тот, кто практикует осознание, может видеть все чудеса Вселенной и то, как все вещи взаимодействуют друг с другом. Дети, ваша повседневная жизнь похожа на мандарин. Как мандарин состоит из долек, так и каждый день состоит из 24 часов. Один час похож на одну дольку мандарина. Прожить 24 часа дня означает как бы съесть все дольки мандарина. Путь, который я нашел, это способ жить каждый час дня с со осознанием, разумом и телом, присутствующими в настоящий момент. Противоположный путь – жить в забывчивости. Если мы живем в забывчивости, мы не знаем, что мы живы. Мы не воспринимаем полностью жизнь, потому что наш разум и наше тело не живут здесь и сейчас. Гутама посмотрел на Суджату и назвал ее имя. «Да, учитель», — Суджата сложила ладони. «Как ты думаешь, человек, который живет осознанно, делает много ошибок или мало?» Уважаемый учитель, человек, который живет осознанно, делает мало ошибок. Моя мама всегда говорит мне, что девочка должна внимательно следить за тем, как она ходит, стоит, говорит, смеется и работает, чтобы избежать мыслей, слов и поступков, которые могут причинить горе ей и другим. Правильно, Суджата? Кто живет осознанно, знает, что он думает, говорит и делает. Такой человек избегает мыслей, слов и действий, которые могут причинять страдания ему и другим. Дети. Жить осознанно означает жить в настоящий момент. Такой человек отдает себе отчет в том, что происходит в нем самом и вокруг него. Он находится в прямом контакте с жизнью. Если он продолжает так жить, он может глубоко понять свою сущность и свое окружение. А понимание ведет к терпению и любви. Когда все существа поймут друг друга, они примут и полюбят друг друга. И тогда в мире не будет столько страданий. Как ты думаешь, свасти, могут ли люди любить, если они не могут понять? Уважаемый учитель, без понимания любить очень трудно. Это напоминает мне историю, что произошла с моей сестрой как и Пхима. Однажды она плакала всю ночь, когда, наконец, моя сестра Бала потеряла терпение и отшлепала ее. Но Пхима просто заплакала еще больше. Я взял ее и почувствовал, что у нее жар. Я был уверен, что из-за жара у нее болела голова, Я позвал Балу и предложил ей положить руку на лоб Пхимы. Она сделала это и сразу же поняла, почему плакала Пхима. Ее глаза смягчились, она взяла Пхиму на руки и стала ее ласково... ласково напевать. Пхима прекратила плакать, несмотря на лихорадку. Уважаемый учитель, я думаю, все произошло потому, что Бала поняла, что Пхима была несчастна. И поэтому я думаю, что без понимания любовь невозможна. Правильно, Свасть. Любовь возможна. Только когда есть понимание, и только когда есть любовь, можно принимать. Практикуйте жизненное сознание, дети, и вы углубите свое понимание. Вы сможете понимать самих себя, других людей и все вещи. У вас будет сердце полное любви. Вот тот замечательный путь, который я нашел. Свасти сложил ладони. Уважаемый учитель, можем ли мы называть этот путь путем осознания? Седхарт хлопнулся. конечно мы можем называть его путем осознания мне это очень нравится путь осознания ведет к полному пробуждению суджата положила ладони сужата сложила ладони спрашивая разрешение заговорить вы уже пробуждены вы тот кто показывает как жить с сознанием можем ли мы вас называть пробужденным седхарска кивнул головой Мне будет очень приятно. Глаза суджаты засияли. Пробужденный на языке Магадха произносится как Буддх. Человек, который пробужден, на этом языке называется Будда. Мы будем называть вас Будда. Фидхартха снова кивнул. Все дети были в восторге. Самый старший из мальчиков, 14-летний Налака, заговорил. Уважаемый учитель, Мы счастливы получить ваше учение о пути осознания. Суджата рассказывала мне, как вы медитировали под деревом Пипала в течение последних шести месяцев, и что прошло? И что прошлой ночью вы достигли великого пробуждения. Уважаемый Будда, это дерево пипал является самым прекрасным во всем лесу. М можем ли мы назвать его деревом пробуждения, деревом Бодхи? У слова Бодхи тот же корень, что и у слова Будда, и оно означает пробуждение. Гутама кивнул головой. Он был удовлетворен. Он и не думал, что на протяжении этой встречи с детьми и сам Пути даже это большое дерево получит свои особые имена. Нандабала сложил ладони. Становится уже темно, и мы должны вернуться домой. Но мы придем опять, чтобы учиться у вас. Все дети встали, соединили ладони в виде бутона лотоса, чтобы поблагодарить Будду. Они отправились домой, щебеча как стайка счастливых пташек. Будда тоже был счастлив. Он решил остаться в лесу на более длительный период, чтобы изучить, как лучше вырастить семена пробуждения, а также, чтобы дать себе время насладиться великим миром и радостью, которые принесло ему достижение пути.